Глава двадцать первая. Сундук оказался чудесным прозрачным гробом, внутри которого на белоснежных атласных подушках лежала молодая девушка. Время и тлен совсем не тронули ее молодость и красоту, а белоснежные локоны, рассыпавшиеся по подушке, своей чистотой напоминали ослепительный снег нетронутых горных вершин. Я шеломленный увиденным чудом молчанием стоял и смотрел на вечный сон красавицы, позабывши обо всем на свете. Она как живая! Выдохнул я, пораженный красотой девушки. Она только кажется живой, но ее сон вечен. Согласился матроскин. Этот хрустальный гроб зачаровали сорок самых могучих волхвов и чудотворцев, передавая сей домовине силу древнюю и великую. призванную вечно оберегать ее бесценное содержимое. Вот здесь так написано. Кот указал лапой на самый краешек хрустального гроба, и действительно обнаружился золотой шильдик с надписью. «Она прекрасна!» прошептал стоявший рядом со мной Ванька, пораженный не меньше моего. «Моя ясноглазка, Я так долго тебя искал!» Он не отрывал взгляда от хрустального гроба, «А по его щекам катились крупные слезы!» «Так это она? Твоя невеста?» Прошептал я, едва слышно, и богатырь ответно кивнул. «Похоже, что слова сейчас давались ему с огромным трудом!» «Пойдемте отсюда, мессир!» Зашептал мне на ухо хвостатый. «Оставим их наедине!» Я согласно кивнул, и следом за котом, незаметно для витязя, вышел в большой зал... обагнувши кучу золота наткнулся на груду свернутых трубочкой пергаментом и сложенное стопочкой книги выдернувши одну сдул пель и раскрыл на угат но прочесть естественно не смог книга была написана на непонятном языке вырезаными рунами на деревянных досщечках возможно это древние веды или что е эх посидеть бы с этим материалом возможно именно в этих книгах можно подчерпнуть чтетто очень полезное новые принципы построения магических конструктов, например. Если мне доведется когда-нибудь сюда вернуться, то я обязательно прихвачу с собой эту чудесную библиотеку. Жаль, нет под рукой безразмерной котомкой стрыги, брошенной в лесу у замка лжека Шея. Уж в нее бы все это барахло вошло со свистом. Я бегло осмотрел еще несколько книг, развернул пару манускриптов, поднял с пола увесистую глиняную табличку черты и резы северные руны греческое и египетское письмо шумерская клинопись та чего здесь только не было а я еще чувствовал что от этой библиотеки так и несет древней магии аккуратно положив засохший кусок глины на место я подошел к ближайшему сундуку и откинул тяжелую крышку сундук добрху был наполнен отборным жемчугом в следующем сундуке оказалась одежда атласные рубахи Шитые золотым шитьем широкие штаны, несколько попорченные плесенью, но одежда до сих пор выглядела нарядной и богатой. Только вот фасончик несколько устарел. Третий сундук был набит сапогами, в четвертом кафтаны, расшитые бисером серебряной и золотой сканью. Устав открывать тяжелые сундуки, я вскоре плюнул на эту делу. Удоль стены грудом лежали доспехи, поеденные ржавчиной, кольчуги, мечи, щиты, шлемы, копья и дротики. «Все этой кучи оружия, что терялось в темноте, хватило бы на целое войско». «Да», — усмехнувшись, произнес я, «да, здесь одежки больше, чем в торговый день на китайском рынке. Вот скажи мне, Матроскин». Риторически спросил я, «Вот на нахрена все это богатство мертвякам? Вот уже не первый склеп, а везде одно и то же». «Порядок такой, мессер», — отозвался говорящий кот. «Все хотят и на том свете жить, припеваючи». Да уж. Презрительно покачал я головой. «Неужели не могут понять, что все это пыли лен «Выходит, что так миссир, но...» Согласился со мной Матроскин, однако закончить фразу он не успел, Из помещения, где мы оставили Ваньку наедине с его красавицей-невестой в хрустальном гробу, раздался какой-то нечленораздельный вой. «А ну как хвостатый, давай обратно!» Распорядился я. «Как бы наш дружок с собой чего-нибудь не сотворил!» с Матроскиным, стремительно поднявшись по ступенькам, вновь оказались в маленькой зале, освещенной сиянием волшебной домовины. Подле прозрачного гроба, откнувшись головой хрустальную стенку, на коленях стоял наш нечаянный сопутник, пытаясь вытащить из ножен за плечами недавно приобретенный меч. Но длина меча вновь не позволяла богатырю его обнажить, а скинуть с плеч перевязь он вновь не догадался. «Не могу так больше!» Зоренька ты моя ясноглазая. Вот бывал он, стучась у гроб непокрытой головой. Нету больше сил моих терпеть и держаться. Спасибо Всевышнему, что хоть перед смертью мне удалось на тебя-то взглянуть. Может быть, хоть после смерти мы снова будем вместе. Ну, ясное дело, что чердак у мальчонка Так-то оно и не мудрено, что с сошёл. сошел. Сколько лет и даже веков разыскивал он любимую свою. И вот, наконец, нашел. Но психика та -то штука тонкая, вечно держать себя в горе невозможно, вот нервишки то и подвели. Ладно, хоть я и не доктор Айболит, но будем лечить, я такие срывы не в первый раз вижу. На фронте горе хоть отбавляй. А ну тихо, боец! Рявкнул я во всю глотку, усилив голос малой толикой силы, чтобы, значит, лучше доходило. Ишь, распустил сопли, а еще богатырь. От моего мощного рыка усыпальница даже вздрогнула, а сверху нам на головы посыпала земля, пыль и мелкие камушки, мгновенно и бесповоротно разрушившее торжественность скорбного момента. «Как я погляжу, Ванька, ты сдохнуть решил?» Грубо рубанул я. «Ну что ж, не волить не буду. Мужик решил, мужик сделал. Вот только тогда вы уже с ней точно никогда не встретитесь». «Это почему?» произнес Иван дрожащими губами, переставший биться о гроб головой. «Ты же крещеный!» Уточнил я, прекрасно памятая об этом факте, так-то на самом деле он всеволод, с памятью у меня проблем пока не наблюдалось. «Крещеный!» ожидаемо ответил богатырь, а вот самоубийц вера православная не принимает. Напомнил я парню, «Так, что путь на дебеса тебе точно заказан, будешь маяться вечно духом непрекаянным, покуда твой срок бренного жития не выйдет». и духом совсем не развеешься. Продолжил я его стращать, но и не это главное. А что?» Тут же вскинулся он, громко шмыгнувши носом. «А то, что невеста твоя не умерла, ты же сам не рассказывал, ни жива, дескать, ни мертва, и как же ты с ней встретишься, если сейчас бесславно подохнешь? А?» Продолжил я расшатывать Ванькину психику, наращивая ментальное давление. «Чего молчишь, оец?» Но я, а не встать, шмирно. И богатырь от неожиданности подскочил на ноги и вытянулся в струнку, как на плацу. Отвечать, когда тебя спрашивают старший по званию. Какому званию? Не понял, Иван. Можешь считать меня воеводой. Важно, пояснил я полководцем. Понял меня, боец? Понял, воевода. Гаркнул богатырь, разом позабывший про слезы. Ну-ка, наклонись. Приказал я, Иванька, без лишних вопросов. «Выполнил требуемое действие!» резко выдернул меч из ножен и со всего маха зарядил тяжелым шаром его рукояти по хрустальной крышке гроба. Да и силы в этот удар вложил преизрядно, чтобы уж точно наверняка...» «Нет!» – заорал богатыр, пытаясь мне помешать, но было поздно. Прозрачная крышка домовины звонко тренькнув лопнула, высыпавши неподвижно лежащую в гробу красавицу миллионом мелких осколков, ни один из которых не причинил ей бреда. «Что же ты натворил, старик?» снова воскликнул богатырь, схватившись руками за голову. «Она же теперь...» «Что теперь? Что?» Рявкнул я, с мечом гоняя меч в каменный пол. К моему изумлению, меч Чернобога легко пробил камень и остался торчать из него, как меч пресловутого короля Артура. «Как теперь сохранить ее тело?» «Все еще не веришь, что я на его глазах совершил настоящее святотатство?» – воскликнул Иван. «А я к этому моменту уже знал, что надо делать в таком случае. Да любой ребенок даже в моем времени знает, что нужно делать со спящими принцессами. Любишь ее, Ваня?» – тихо произнес я, положив руку на крепкое плечо богатыря. «Да!» – воскликнул Иван, глядя на меня из-под лобья. «Ну так и чего тебе надо, Ванюша?» «Не отводя взгляда, спросил я, ты же лучше меня знать должен, что настоящая любовь побеждает любое колдовство?» Иван продолжал, не понимающий, глядеть на меня своими бездонными голубыми глазами. «Черт! Да неужели он не понял, смог бы он протянуть на белом свете столько лет, если бы не отдал все свои силы на поиску настоящей любви? Ведь именно она вела его все это время и не давала умереть? Не знаю!» Кто там сейчас заведует этой поистине божественной силой? Афродита, Венера, Иштар, Фрейя или же наши отечественные Макош или Лада? Неважно. Даже в христианстве, как утверждали апостолы, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Так, шоу получится, зуб даю. Ну и чего ты на меня вылупился, как баран на новые ворота? Не придумал я ничего лучшего, «Целуй свою ненаглядную, да покрепче целуй свое сокровище!» Ванька продолжал переминаться с ноги на ногу, не смея сделать этот решительный шаг, боялся. «Понимаю, вероятность положительного исхода невелика, все ж таки руководством действию являлись какие-то сказки, но где-то внутри меня крепла уверенность, что все у него обязательно получится». Иван на подгибающихся ногах подошел к крустальному гробу, наклонился на своей суженой, которую искал вот уже добрых восемь веков и дрожащими пальцами прикуснулся к сложенным на груди рукам. — Они теплые, Гасан Хатабович. пораженно прошептал он. — Она живая? Живая? — Живая, конечно, а как же еще? — произнесся тихо. — Спит она просто, вечным сном спит. Так разбуди же ее, герой, ты, главное, сам это верь, парень. Подумал я, и тогда тебе не страшны будут никакие темные чары. Панька порывисто наклонился еще ниже и осторожно коснулся своими губами коралловых губ спящей красавицы. Сердце витязя так громко бухало в груди, что даже я это услыхал, но ничего не произошло. Я едва не выругался в голос, когда своды древней усыпальницы неожиданно вздрогнули, потайной склеп качнуло так, что я едва на ногах устоял. А с улицы доносся какой-то глухой рокот, Словно на дворе разразилась чудовищная гроза, Гром слышен был даже за толстыми стенами этого скорбного места, А вот хрустальный гроб даже не покачнулся на своих цепях, Но зато мертвая царевна Неожиданно широко распахнула глаза И вдохнула застоявшийся в воздух гробницы полной грудью. «Как же я долго спала, Ванечка!» Произнесла она, обвивая руками шею своего любимого, «Но я знала, всегда знала, что ты меня обязательно найдешь». Не говоря ни слова, Ванька крепко прижал свою проснувшуюся невесту к груди и впился в ее губы долгим и страстным поцелуем. Неожиданно их слившиеся фигуры удернулась невесть откуда взявшимся туманом, и они истончили с нем, покуда совсем не исчезли. «Вот и сказочки!» – конец. А бескураженно произнес я – не предвидевшись такого неожиданного финала. — Интересно, а куда они перенеслись? Почесавши за ухом передней лапой, произнес говорящий кот. — И кто им все это устроил? — Наверное, туда. Пожалуй, пляшамы, — ответил я, — где они будут счастливы, хватит уже с них страданий. А вот кто эту им это устроил, большой вопрос. Но запомни, матроскин, если я узнаю, что вместо счастливых дней кто-то просто решил над ними посмеяться, то я обязательно найду этого урода и... а мэхир, я даже не сомневаюсь, что ему очень не поздоровится». Сделал правильный вывод из короткой, но очень экспрессивной речи мой хвостатый помощник. «Это еще легко сказано». Хищно улыбнулся я. «Ну что, мой пушистый друг, пора нам покинуть сие мрачное и негостеприимное место». «Совершенно с вами согласен, месьюр». Поддержал меня матроскин и, распушивший свой длинный хвост, бодро направился к выходу. После затхлого мрака подземелья, яркий свет солнца и свежий воздух вызвали у меня неожиданное головокружение дрожь в ногах, причины которых я так и не понял. Вроде бы и не устал, и сил магических потратил самую малость, а вот от чего-то замолел на воздухе. Немного отдышавшись, Мы с Матроскиным завалили камнями вход в подземелье, присыпавши тайный вход в усыпальницу прелыми листьями и сухой травой. Здорово схоронили. Теперь это добро никто и не сыщет. Весело мяукнул, говорящий кот. Да не сунется никто в ближайшее время после такой веселухи с Горынычем, что мы тут устроили. Посидим на дорожку, мессир. Предложил он, уже зная о моих привычках. Посидим, хвостатый. Я присел на прогретый солнечными лучами камень, с наслаждением закурил папироску и закрыл глаза. Кот примостился рядом и принялся вылизывать припорошенную пылью шерсть. «Готов и дальнейшим приключениям матроскин», спросил я, когда табачок совсем сутлел. «Всегда готов, миссир, как пионер», ответил четырехногий про хвост, успевший, видимо, подсмотреть этот отзыв у меня в голове, иначе откуда бы он это узнал. Я пригрозил матроскину пальцем и оторвал зад от удобного теплого камня. Однако не успел я и сделать пары шагов, как древнюю усыпальницы ясноглазкой сотрясла чудовищная дрожь. Упора под моими ногами неожиданно исчезло. Курган во мгновение лаза провалился в какие-то неведомые глубины, откуда пахнуло нестерпимым жаром и серой. А мы с матроскиным со свистом полетели в море кипящей лавы. развернувшийся под нашими ногами. и быстро справился с изумлением и, зачерпнувший сил из резерва, лагу он еще не показывал дно, активировал гравитационный дар. По идее, я должен был спокойно зависнуть над огненным адом, схватив за шкирку кота, но этого от чего-то не произошло. Мой дар отказался работать, и мы с Матроскиным продолжали со свистом падать в распахнувшееся жерло вулкана. Раздумывать времени не было, и поэтому я принял единственное решение, которое позволяло бы сохранить жизнь хотя бы говорящему коту. Я на лету перекинулся в свое сумеречное состояние, а затем, размахнувшись со всей дури, отшвырнул от себя матроскина. Кот, набравшись скорость, кувырком полетел к краю пролома по крутой дуге, а я с облегчением выдохнул. Он должен был приземлиться за пределами огненного пролома, появившегося на месте исчезнувшего кургана. «Я найду тебя, матроскин!» Мысленно телеграфировал я своему помощнику и другу, к которому уже успел основательно привязаться, только выживай здесь, хвостатый. «Не беспокойтесь за этот счет, мэшир!» Отбил ответочку говорящий кот. «Только не забудьте меня найти!» Мысленный голос котта задух, как будто заглушенный какими-то помехами, то ли клокочущая внизу лава создавала возмущение, препятствующее ментальной связи, то ли что-то еще, но вновь достучаться до матроска на мне не удавалось, но ничего, главное, что живой. Вот выберусь из очередного дерьмища, в которое мне удается воляпываться с каким-то странным постоянством, и я обязательно разыщу своего хвостатого напарника. Сроднился я как-то с ним. Я еще раз посмотрел полетку, так Потом взглянул вниз на пузырящуюся багровую бездну и сложил рукой на груди. Раз уж ничего с этим поделать невозможно, придется заныривать. Нет, что подобное я уже проделывал во время схватки с бесноватым Адольфом. Собирался проделать и сейчас. Неизвестно. На какое время меня хватит, но, надеюсь, достаточно, чтобы успеть выбраться из этого копящего озерца. Чудовышный жар на мгновение заставил... Почувствовать боль даже нечувствительным сумеречным телом, но вскоре отступила и она, оставивши после себя лишь приятное покалывание, поверхность кипящего каменного озера стремительно приближалась, и я вошел в него как опытный ныряльщик с минимальным количеством брызг, однако этот факт не избавил меня от очередной потери сознания.